Однако одежда и украшения только дополняли общее впечатление царственности, которое веяло от всей его фигуры, надменного лица, гордого орлиного профиля. Волтасар сел, за ним сели и остальные. В тронном зале наступила тишина. Волтасар поднял руку и подал знак «Начинать заседание». Поднялся первый советник, на обязанности которого лежал церемониал заседания, и спросил, можно ли ему произнести вступительную речь в отсутствие Эс-Агилы. Царь сделал знак рукой. Он был согласен выслушать вступительную речь. Однако в глубине души был крайне уязвлен, что Эс-Агилы не явилось до его прибытия, как то предписывал закон и обычай. Эс-Агилу должна встречать повелителя, а не повелителя Эс-Агилу. Это сулило новые козни. Впрочем, лучше бы она не явилась совсем. По крайней мере, одним препятствием меньше для принятия угодных царю решений. Первый советник открыл совещание следующими словами. «От имени царя царей, владыки мира, сына богов, искупителя народа, защитника границ, хранителя права и справедливости, заступника вдов и сирот». В лестлины славной халдейской державы, великого преемника Саргона Аккадского, Хамурапи I и прославленного преемника Навуходоносора II, призываю на вас милость богов. Да благословит вас Мардук, создатель миров, Анну, владыка небес, Иштар, его дочь и дарительницу услад. Да благословлят вас бессмертные боги халдейского царства, устами царят царей, владыки мира, сыны богов, искупители народа, защитники границ, хранители права и справедливости, заступники вдов и сирот, власелинославной халдейской державы, бессмертного продолжателя. Его слова внезапно были прерваны раздавшимися снаружи звуками труб и сагильских воинов, которые возвещали о прибытии жрецов в храм города. В былые времена солдаты и сагили находились в тронном зале вместе со жрецами. Но Валтасар, вступив на престол, запретил этот обычай. Он всегда был неуверен в сагили и поэтому не желал видеть её перед собой вооружённой. И на этот раз солдаты остались снаружи, а в распахнутые двери тронного зала торжественно вступила процессия жрецов в длинных белых одеждах и мантиях. Среди них был верховный жрец Исме-Адат, рядом с которым, ко всеобщему удивлению, выступал и бывший царь Набонит. По меньшей мере половина присутствующих в зале оказала ему царские почести, встав при его появлении. Но в этом была больше растерянность, чем восторг. Остальные не сдвинулись с места, так как не подобало оказывать кому-либо почести в присутствии законного владыки Валтасара. На всех лицах было написано крайнее недоумение, в особенности изумлёнными были Волтосар и Набусардар. Набусардар мгновенно понял, в чём тут дело. Эсадила искала случая свергнуть Волтосара с первого дня его воцаренья. Видимо, она считала удобным сделать теперь. Эсадила всегда подчёркивала, что законным царём она считает только Набонида, тому и дерзнула явиться на совещание после Волтосара. До Набуссардара дошли слухи, что Эссагила подарила высшим сановникам пятьдесят поместьй, но он не знал, что за этим кроется. Сначала он предположил, что этими дарами Эссагила обеспечивал выступление против его оборонительного плана. Но помимо этого у Эссагила еще было что-то на уме. Видно, те, кто получил от нее подарки должны были вызвать сумятицу в настроениях участников заседания и поднять бунт, когда появится Эс-Агила. Божьи воители сумели бы воспользоваться этим и посадить на трон Набонида, который прежде сам был жрецом. Опоздание Эс-Агилы и присутствие Набонида на совещании Волтасар воспринял как дурное предзнаменование. Его охватил панический страх. Но увидев растерянные лица членов совета, у которых не доставало отваги поддержать коварные действия Сагилы, он немного успокоился и поудобнее расположился на троне, скривив губы в презрительной усмешке. Валтасар продолжал сидеть, наблюдая за служителями Мардука, начинавшими проявлять признаки беспокойства и неуверенности. Верховный жрец взглянул на царя Набанида, потом окинув взором присутствующих, Валтасар лебо сардара, советников, сыновников, наместников, высших военноначальников. Он было задачен. Верховному судье в Вавилоне он послал шкатулку с золотом и жемчугом, чтобы появился на совещании.